Глава седьмая. Когда шумная компания, состоящая из младшего поколения Аларисов, соизволила вернуться в столицу к свадьбе своего родича, их ожидал весьма странный и, чего греха таить, холодный прием. Нет, сперва все как раз было удивительно дружелюбно. Встреча карет, проводы до дверей, обе створки которых услужливо придерживали переодетые в лакеев садовник и повар. А вот дальше понеслось. Для начала хозяев напугал тот самый слуга, которого мы уже заставали за вязанием чулка. Раздав где-то огромную дубину, он шумно грохнул ею о паркет и принялся звучно и басовито возглашать: "Его светлость Аргаст, Аларес, глава рода Аларес, управитель Анннаса с супругой и наследницей" Поименованный аркаст аж пригнулся от неожиданности, ожидая нападения. Кроме того, должен признать, что он за 25 лет своей жизни впервые узнал, что у него оказывается есть какой-то таинственный титул, и звучит он как Его Светлость. В Марианне титулы были не в чести. Когда кто-то из марианцев уж очень хотел выпендриться куртуазностью, использовали слова сударь и сударяня. Единственным исключением из этого правила стал многострадальный титул правителя. То самое «Ваше повелительство», которое и выговорить еще попробуй, и без смеха же слушать невозможно. Эртан вон до сих пор на каждый третий раз смеялся. Хорошо, хоть не часто его так величали. В общем, только спустя пять секунд Аркаст разглядел брата, который торжественно восседал в роскошного вида кресле, скорчив весьма кислую физиономию. Сбоку от него сидела в высшей степени высокомерная девица, кое я взирала на вдовь прибывших холодно и строго. Старик в стубине тем временем грохнул ещё раз и принялся объявлять дальше, представив ещё трёх девиц из за компанию Рассла. После столь странного приветствия Эртан встал, девица незамедлительно проделала то же. И сухим, но хорошо поставленным голосом повторил весь тот набор титулов принцессы который мы уже слышали. Радо знакомству. Сладко улыбнулась Реми, наслаждаясь всеобщим потрясённым молчанием. Далее на минуту воцарилась тишина. А Лариса были слишком шокированы приёмом. Эртан слишком устал за последние 2 дня, полные придирок и шпилек, а Реми лихорадочно искала повод сказать что-то извитительное. Первым пришёл в себя Расел. Как самый опытный в деле взаимодействия с отдельно взятыми неизыскими принцессами. Ваше высочество, с идиотской шутовской улыбкой расклонился он. Вы распространяете элегантность и изысканность везде, где появляетесь. Умело ответил он ей её оружием, спрятав насмешку за вполне благолепным комплиментом. Завидую удачливости брата. Картинно приложила руку к груди Аркаст. незамедлительно получив ревневый тычок от супруги. Впрочем, после двухсекундных переглядок там мгновенно включилась в игру, присев в реверансе достаточно изящном для находящейся в положении дамы, которая при этом ещё и держит за руку непоседливого двухлетнего ребёнка. Счастливая оказаться в вашем сиятельном обществе, ваше высочество, прошептала она. Все они, в особенности три промолчавшие девушки, выглядели слишком весёлыми. И явно с трудом сдерживали смех. Поэтому Реми без труда поняла, что над ней издеваются, и слегка покраснела. Мне нужно заняться почтовыми делами, с достоинством сообщила она жениху, найдя предлог сбежать. Буду счастливо разделить с вами обед. Мессиры, дамы, вежливо кивнула она остальным и ушла нарочито медленно, чтобы показать, что вовсе даже не сбегает. И вообще, вполне владеет ситуацией. Стоило её шагам смолкнуть на втором этаже, как присутствующие всё-таки рассмеялись. И что это было? Весело поинтересовался Аркаст, подходя к слуге, забирая у него дубину и начиная её с любопытством разглядывать. В дубине несомненно узнавалась коряга, которой подпирали заднюю дверь, чтобы ветер не хлопал. Она что, всегда такая? — спросила одна из девушек у Рассела. «А она в курсе, что это вообще-то мой дом?» Сердито выступила вперед другая. «Боюсь представить себе обед в ее обществе!» Закатила глаза третья. Заговорили они все практически одновременно. Уж очень хотелось поделиться впечатлениями. Эртан со стоном рухнул в кресло и прикрыл глаза рукой. «Нет, я, конечно, знала, что все запущено». возраптал Рассел. Но что бы настолько? Между тем та девушка, которая претендовала на звание хозяйки дома, присела на подлокотник кресла к брату и строго заявила ему: "Эрт, сиди где хочешь, хоть в ратуше, хоть у ланишки, но я в своём доме таких порядков не потерплю". Со всех сторон послышался одобрительный гул. Поддерживая, флегматично отвлёкся от дубины Аркаст. А то так недолго и получит. помахал он для наглядности этим оружием. Их было сейчас слишком много в этом холле, и все стремились выскосаться одновременно, поэтому следить за ходом беседы оказалось проблематично. Так две сестры уже отщепились от общего разговора, живо обсуждая свои впечатления от предполагаемой невестки. "Лись, я сам не знаю, что с ней делать", признался Эртан сестре хозяйки. "Она мне за эти дни до канала Провел он ребром ладони по горлу. «А я говорила, что жениться на не яйке — дурная идея!» — ввернула третья сестра, отвлекшись от разговора. «Попрошу!» — возмутилась жена Аркаста. «Вообще-то мой дед тоже не яиц!» По правде сказать, она была в большей степени занята дочкой, чем разговором, и среагировала только на ключевое слово. «Прости, Вин, я имела в виду принцессу!» мгновенно переиграла сестра, не желая ссориться. Жена Аркаста махнул рукой: "Ничего ж там", и удалилась наверх. Остальные потихоньку двинулись за ней, и вскоре с Артаном остались только Лис и Рассел. "Вот и чего ты всё это устроил?" насмешливо поинтересовался последний, устраиваясь в кресле принцессы. Артан неопределённо поматал рукой в воздухе. Понравиться ей хотел. Мстительно расшифровал Алис, прожигая брата недовольным взглядом. «У-у-у-у!» — прокомментировал Рассел. И без того бывший на возводе Иртан вскочил. «Между прочим, это ты обеими руками выступал за укрепление союза с ней таким способом!» Помахал он в воздухе руками, видимо, обозначая такой способ. Рассел выгнул бровь и мягко отметил. «Ну, я точно не советовал тебе устраивать подобные игрища!» внул он на кресле. Это ей следует привыкать к нашим обычаям, а не нам копировать её, то нам объяснение прописных истин добавил он. Безусловно, Эртан и сам это прекрасно знал. "Не ты тут с ней торчал 3 дня выслушивая", буркнул он. "Легче было устроить подобные игрыще, чем все эти". Он передёрнулся лицом и торсом и слащавенько передразнил Конечно, в первобытном обществе люди не разделяются по статусу, но безусловно, признаком цивилизации является деление на социальные ступени и уважение статуса. Тфу. Рассел и Лис скептически переглянулись. "Она и вправду настолько ужасна", не поверила Лис. Задумчиво почесав щеку, Рассел направо вздохнул: "Така, проведши с принцессой бок о бок целую неделю, резюмировал, Она, безусловно, девица себе на уме и с претензией, но что уж настолько кошмарно? Эрт задумчиво протянул он. А ты её ничем не обидел, нет? Расхаживающий по холлу Эртан раздражённо взмахнул руками и воскликнул: Да её на ровном месте тысячей способов обидеть можно. Почему я знаю? Поражённая вспышкой обычно сдержанного брата, Лис тихонько предложила: Ну ты бы поговорил с ней, что ли? Это ж невозможно вот так. Лицо Эррата стало ещё отчаяннее. Ты думаешь, я не пытался? вопросил он. Дела, протянул Расл, сочувственно вздыхая. Нужно просто поставить её на место. Закатила глаза Лис, настроенная более чем радикально. Она приходилась Эртану и Аркасту родной сестрой, и ничто так не задевало её заживо, как дела братьев. Если милая Лис и была способна стать гневной гарпией, то только в тех ситуациях, где задевали интересы её семьи. И она однозначно уже записала нейскую принцессу в должники. Лис, неожиданно сурово присёг её мстительные планы Эртан. Давай я сам разберусь, ладно? Закатив глаза к потолку еще раз, девушка согласилась, про себя подумав, что выдрать принцесске все волосы всегда успеется. Реми, к счастью, об угрозе своей шевелюри не подозревала. Она и впрямь занялась почтовыми делами. Следовало написать домашним и заверить их, что она прекрасно устроилась. как именно прекрасно можно устроиться в городишке с пятитысячным населением, отсутствием дворца и совершенно неподобающим ее положению и размерам свиты, было прописано на пяти листах, мелким убористым почерком. Суть посыла сводилась к «Проникнитесь, в какую несусветную глушь вы меня отправили!» и долженствовала вызвать у родичей угрызение совести. Если же говорить откровенно, то Мариан принцессе скорее понравился. И она была в восторге и от его природы, и от такой уютной зеленой столицы, и особенно от вольной, не обремененной этикетом жизни. Но признаваться в подобных глупостях Рэми, конечно, не собиралась. Пусть страдают, представляя, как ей отчаянно плохо в этом краю дикарей и отсутствующих удобств. Собрав письма от своих дам, гувернантка писала сестре, А Алисия выдала целый ворох конвертов, видимо, отрапортовавшись чуть ли не всем знакомым. Принцесса передала корреспонденцию по жилому слуге из Холла. Все мелкие поручения такого рода лежали на его плечах. После этого оставалось лишь приготовиться к обеду. Охотно верилось, что с поддержкой такой многочисленной толпы недовольных ею Аларисов, вопрос отмены ее брака решится в кратчайшие сроки.